Глава 23. Вообще, это дело может оказаться очень даже нужным. Тем более, что я все равно рассматривал Ивана и Сергея как своих соратников в великом деле мести и наказания всех предателей. Я не рассматривал раньше в этом ключе Аллу и Ольгу, но в принципе обе они владеют стихией, обе могут быть полезны. И тут главное, что у них есть желание помочь. А чем именно, это я придумаю. А потому я сказал, согласен. Только в список нужно добавить еще и сойку. Бароны и баронесса решили ее удочерить и сделать своей наследницей. «О, как здорово!» – обрадовался Сергей. Ольга с почему-то расстроились, но возражать не стали. «И Артема, наверное, тоже надо добавить», – предложил я. «Он тоже маг, и в деле мы его проверили. И пусть у него нет не только древнего рода, но и титула, но человек он хороший и полезный». «Я не против», – поддержал меня Сергей. «Если Виктор ручается за Артема, то я тоже не против», – согласился Иван. Алла с Ольгой согласно кивнули. «Вот и хорошо. Артем действительно может быть очень полезен, особенно сейчас, когда он стал магом». «Ну, составом клуба на первое время вроде договорились», – сказал Сергей. «А новых членов давайте будем сначала обсуждать, если хотя бы один кто-то против, то принимать не будем», – предложил Иван. «Да, но тот, кто против, должен объяснить, почему», – сказал я. «Потому что знаю я девушек» понапридумывать себе что-нибудь, а на деле кажется, что причины, по которой они голосуют против, выеденного яйца не стоят. Иван и Сергей согласились со мной, а вот Алла с Ольгой как-то энтузиазма не проявили, что лишь подтвердило мои опасения. Но и протестовать против моих слов не стали. И меня это вполне устроило, иначе я просто развернулся бы и ушел. Составом клуба и приемом новых членов решили, подвел итог. А теперь давайте накидаем программу. Чем, в принципе, будет заниматься клуб? Есть варианты. Но никто не успел сказать ни слова, как вошел официант с тележкой и начал расставлять на столе блюда и приборы. Он, видимо, понял, что помешал нам, поэтому спешил побыстрее расставить все и уйти. Даже как-то нервничал. Разговор сам с собой свернулся. Народ потянулся за вилками. И тут моя тьма, которой после сегодняшнего освобождения моих новых гвардейцев от восстановились лишь крупицы, вдруг активировалась. Такое могло быть только в одном случае, в случае смертельной опасности. «Стой!» – крикнул я Ивану, который уже зацепил вилкой кусочек рыбы. «Не ешь! Еда отравлена!» И тут же официант, бросив все, ломанулся к двери, что говорило лишь об одном – он знал о яде. Но сбежать официант не смог. Сергей успел подставить подножку, и официант растянулся на полу. Когда он развернулся, то увидел над собой меня, Сергея и Ивана. «Кто приказал отравить нас?» — спросил я, наклоняясь над официантом. «Я... я... я... не могу сказать...» — начал заикаться тот. «Меня убьют!» «А не скажешь, тебя убьем мы?» — пожав плечами, ответил я. «Так и так умирать. Так что говори, глядишь и выживешь». Я не шутил и действительно готов был убить, потому что понял, что это за яд. Тот же самый, которым были отравлены стражи. Именно поэтому моя тьма распознала его». По запаху, по виду, по эманациям. Не знаю, почему, но распознала. Ведь однажды я от этого яда уже умер. По щекам официанта потекли слезы, но ни я, ни парни щадить его не собирались. И он это понял, потому что заговорил. Когда девушки заказали кабинет в кафе, управляющий дал мне флакончик с ядом и сказал подлить всем, кто будет в этом кабинете. «Где флакончик?» – спросил я. И официант передал мне почти пустой флакон. Я забрал его и, обернув салфеткой, положил в карман. «Нужно будет яд исследовать. Попрошу Артема. Думаю, ему будет интересно». «Ну а я?» «Я подумал, что через состав яда можно будет выйти на тех, кто убил стражей. Вдруг да получится. Все-таки этот яд не рядовой. И то, что его решили использовать против нас пятерых, наталкивает на определенные мысли». «Потом я продолжил допрос. Как зовут управляющего?» Официант назвал имя и фамилию, но мне они ничего не сказали. «Веди нас к нему», – приказал я. Решил допросить управляющего, чтобы выяснить, кто приказал ему убить нас. Был, конечно, шанс, что он действовал сам, но то, что использовался именно этот яд, говорило, заказчик все-таки есть, и он не простой человек. Официант поднялся и с обреченным видом пошел к двери. Алла с Ольгой тоже пошли было за нами, но я сказал, «Оставайтесь тут». Заприте дверь и никого не впускайте. Если нас долго не будет, или услышите шум, или выстрелы, то сразу же звоните отцам». Девушки согласно кивнули, и мы с парнями отправились вслед за официантом. Людей в кафе было немного, и я поневоле обратил внимание на посетителей. «Черт, мне надо было это сделать еще до того, как я вошел в кабинет. Все-таки майор Барс был прав. Мне нужно ходить с телохранителем. Он бы не отвлекался на ерунду и осмотрел зал. И увидел бы». Что большая часть это вовсе не посетители, а военные в гражданской одежде, к тому же вооруженные. Скорее всего, это были наемники, потому как вряд ли какой клан пошлет на такое дело своих гвардейцев. Все-таки кафе – это общественное место. Тут не надо быть оракулом, чтобы понять – они пришли сюда по нашу душу. Наверняка их задача убрать нас, если вдруг яд не сработает. Увидев нас, наемники повскакивали со своих мест и открыли стрельбу, но мы успели нырнуть в соседний кабинет. «Официанта мы затащили с собой, но его убили первым же выстрелом. Убрали свидетеля. Думаю, то, что мы вышли из кабинета, стало неожиданным для наемников. Возможно, они должны были дождаться, пока мы примем яд, а потом зайти и убедиться, что мы мертвы. Ну, либо добить, если вдруг выжили. Их замешательство подарило нам несколько секунд, которые позволили нам спасти наши жизни. Но теперь нужно было постараться выжить» и уйти отсюда живыми. Я очень надеялся, что девушки, как только услышали выстрелы, сразу же позвонили отцам, но мои надежды разбились в пух и прах восклицанием Ивана. «Черт, тут связь глушат!» «Ха, сомнений больше нет. В дело вступил кто-то могущественный. А еще интересно, это за Аллой с Ольгой идет охота или за мной? Или за всеми нами? Если за всеми нами, то мои враги и враги кланов Соколовых и Брагиных связаны между собой». А вот Ивану и Сергею не повезло, хотя если это те, кто похищал девушек в прошлый раз, то нас решили убрать за то, что мы освободили их. В любом случае, сейчас пока мы это выяснить не можем, сейчас нужно отбить атаку. Наши враги были вооружены автоматами, а вот у нас с оружием было плохо. У меня два меча в теневом кармане, у Сергея меч, а у Ивана только кортик. Но это все оружие ближнего боя, против огнестрела оно не работает, хотя... Эх, черт, и тьмы восстановилось совсем немного. Осталось еще и ману растратить в ноль, и можно будет проверять теорию Архипа Васильевича насчет прокачки уровня. Если будет кому проверять, конечно. Но я выжил не для того, чтобы сейчас умереть, а потому отправил в меч всю тьму, которая восстановилась, и добавил ману, чтобы хоть как-то усилить стихию. Даже доспех создавать было не из чего. К тому времени наемники уже сориентировались, послышались голоса команд. Прикрывая друг друга, наемники уже вышли в коридор, ведущий в кабинеты. И вот ведь незадача. В кабинетах не было окон, чтобы если встреча конфиденциальная, то чтоб никто не мог посмотреть или сфотографировать, создавая таким образом компромат. Так бы мы, конечно же, ушли через окна. Нужно было срочно что-то решать, ведь в соседнем кабинете девушки, они вообще беззащитны. «Что будем делать?» – спросил Сергей. «Подмоги, как я понял, не будет», — сказал я. Иван кивнул. «Не будет. Значит, надежда только на свои силы», — ответил я. «Мария Рафовна, поможешь?» Моя тварюшка скользнула на пол и через миг скрылась за дверью, протиснувшись в небольшую щель под дверью. Но я встал около двери так, чтобы первый же, сунувшись сюда, поплатился за это жизнью. И правильно сделал, потому что дверь была распахнута пинком, а внутрь влетел наемник. Но влетел он не сразу, а с секундной задержкой, чтобы мы успели использовать магию до того, как он появится. Ну и промахнулись. Профессионально, что скажешь. Но ему не повезло, потому что я видел все глазами Марии Рафовны. Она правильно поняла мою просьбу помочь и, выскользнув, показала, что происходит за дверью. Выпавший из мертвых рук наемника автомат тут же взял Иван. И следующего врага он уже встретил огнем. А вот я напрягся, потому что наемники пытались взломать дверь в тот кабинет, где были девушки. Но Алла с Ольгой молодцы, дверь забаррикадировали, как я и сказал. Вот только стол, диван и стулья, вот и вся мебель. Наемникам она на ползуба. И мы не могли высунуться, чтобы помочь девчонкам, потому что стоило только выглянуть, как по нам открывали плотный огонь. И тут наемники проломились девушкам, но их встретил залп пламени такой силы, что их просто снесло. А потом я глазами Марии Рафовны увидел огненного слайма. Он спокойно выполз из кабинета и направился в сторону наемников. Они, конечно же, начали в него стрелять, но что такое пули для этого монстра? Они плавились, едва попадая в него. Слайм был небольшим, видимо, недавно вылупился. Молодец, Алла, смогла позаботиться о яйце. Вот только из-за того, что слайм еще совсем малыш, в долгом состоянии призыва находиться не сможет. И скоро перенесется туда, где живет сейчас. У некоторых стражей были призывные животные, поэтому я знаю об этом. Были питомцы, как моя Мария Рафовна, а были такие, как слайм Аллы. Он не может долго существовать в нашем мире, ему нужны специальные условия. Но недолго перенестись может, но потом все. А это значит, нам нужно поспешить, пока слайм еще здесь. «Сейчас!» – крикнул я парням и кинулся в коридор. И да, действительно, продержался с Лаем совсем недолго. Плюнув пару раз огнем, он исчез, но мы к тому времени пробились к девушкам. Однако это и весь успех. На улице выбраться мы не смогли. Но теперь хоть были вместе и могли защитить Аллу и Ольгу. Кстати, а где Ольга? Я оглядел кабинет в поисках девушки, но ее нигде не было. Объятая пламенем мало была, а Ольга как сквозь землю провалилась. А потом я встретился взглядом с Аллой. Она была слишком спокойна, если, конечно, не брать в расчет ее смущения. На мой вопрос она ответила. «Все, Оля теперь позвонит папе. Осталось немного продержаться». И тут меня осенило. Девушки использовали атаку наемников, чтобы Ольга смогла покинуть кафе. Она стала невидимой и под шумок выскользнула наружу. «Молодцы, что скажешь? сообразительная. «А ты чего все еще в огне?» – спросил я. А чего Алла окончательно смутилась.